Глава 50. Эрнест. Когда он наконец добрался до своей квартиры, та оказалась пустой. Позже он собирался поискать Мириам. Застанав от боли, он сел на кровать. Казалось, все его кости трещали, и если бы он лег, то не смог бы встать. Он посмотрел на красный шарф у себя на коленях и попытался развязать его дрожащими руками. Может, там было послание от мисс Маргулис. Его пальцы были слишком слабы, ему потребовалось некоторое время, чтобы ослабить узел и развязать его. Клочок бумаги с двумя подписями внизу. На самом деле это была доверенность на оформление льготного кредита на сумму в полмиллиона долларов между мисс морголис и неким адвокатом по имени Биткер. Эрнест выпрямился. Зачем мисс Марголис кинула ему этот важный документ? Хотела ли она, чтобы он сохранил его? что он должен был с этим делать. Слишком измученный, он отложил бумагу в сторону, взял сумку и достал фотоаппарат, который спас. Настоящее чудо. После всех падений и столкновений он остался целым и невредимым. Эрнест уже собирался убрать сумку, когда из нее выпал альбом. Он был толстым и широким, датированным 1940 годом. На обложке были изображены две обнажённые женщины, загорающие на палубе яхты. Эрнест занервничал. Были ли внутри фотографии Айе? Если он увидит их, нарушит ли это её волю? Она была решительно настроена, чтобы держать это в секрете от него. И сможет ли он сохранить невозмутимость, глядя на её обнажённую кожу? С альбомом в руках он вышел и отправился на общую кухню, где развёл огонь в угольной печке. Когда пламя взметнулось, он бросил альбом в огонь. Он никогда не узнает, были ли в альбоме её обнажённые фотографии. Вернувшись в свою комнату, Эрнест ещё раз осмотрел сумку. Внутри было что-то ещё. Толстый конверт с логотипом отеля, адресованный ему. К конверту резинкой была прицеплена записка, написанная на почтовой бумаге отеля с подписью сассуна «Дорогой Эрнест, если вы найдёте эту записку, «Значит, все мои опасения подтвердились. Будь проклятые японцы. Возьмите конверт. Это ваша плата за фотоплёнку, которую вы мне показали. Когда-нибудь я научу вас, как сделать бизнес на этих деньгах». Его фотоплёнка. Теперь, когда он подумал об этом, Сасун был обязан ему своим выживанием. Если бы он остался в Шанхае, его бы тоже отправили в лагерь. Эрнест снял резинку с конверта, сунул руку внутрь и достал пачку банкнот. Его руки задрожали. За все свои 20 лет жизни он никогда такого не видел. Пачка американских долларов и все по сотням, 10 тысяч долларов. Открылась дверь и вошла Мириам в черной куртке с капюшоном, которую он никогда раньше не видел. Она швырнула лейку на комод, пробормотав, что не виновата, что фотоаппарат сломался. Он был не в силах ее отругать. «Мириам!» Он помахал банкнотами в руке. «Смотри!» Он был богат. Они были богаты. Он мог дать Мерям всё, что она захочет, купить ей тёплое пальто или два пальто, или сигареты, или молоко, или мясо. Он мог бы обеспечить Мерям комфортную жизнь, они смогли бы купить всё необходимое. Ещё одну лейку, часы, квартиру, дом или автомобиль. А может, он не стал бы тратить все деньги. Может быть, он стал бы бизнесменом, как Сасун. Но в одном он был точно уверен, он сделает себе имя.